Водопроводная колыбельная Всю ночь у Нинки в ванной Кто-то гудел, ревел, распевал хриплым голосом Видимо, барабашка Это такое косматое По ночам стучит, в шкафу шуршит И сахар таскает А может, еще и кусается Подумала Нинка и зажмурилась от удовольствия. Наконец-то и у нас завелось. Забрался в трубу и рычит от скуки. Какое у него это у заразительные. И она стала тихонько подвывать барабашки под одеялом. Мама заткнула ватой уши и полезла спать в шкаф, а папа надел ушанку. Но барабашка вопил громко и пронзительно. В такт барабанил по трубе, да так, что носки с веревки сыпались, вторила ему собака-дунька. Тогда папа схватил гаечный ключ и бросился барабашку усмирять. Колотил, колотил ключом по трубе, кричал «Барабашка, как вам не стыдно?» Но никто не отозвался, кроме соседа Кузюкина. Ему тоже надо было рано вставать на работу. Вдруг барабашка затих. «Обиделся», — подумала Нинка и выглянула из-под подушки. «Когда я пою, тоже никто не слушает». На цыпочках в спальню пробрался папа. Мама осторожно выползла из шкафа. Барабашка всхлипнул, со злостью хлопнул крышкой сливного бачка и плэпс, тихо заплакал. Плэпс, плэпс, плэп. Папа помчался в ванную и вцепился в кран. «Больно!» – завопил барабашка. Юркнул обратно в трубу и заревел, что было сил. Да еще укусил папу за палец, когда тот хотел кран заткнуть. <свят> Тогда мама высунула нос из шкафа и сказала, что сейчас или никогда вызовет страшного дядю-водопроводчика. Барабашка задрожал в трубе, и папа задрожал, потому что очень боялся водопроводчиков. И Нинка в своей постели тоже задрожала за компанию. Но тут оказалось, что ночью все водопроводчики спят, даже самые страшные. Барабашка, пока мама с папой в шкафу названивали «Вреу», на радостях снова начал отплясывать. «Ох, прирожденный артист!» — подумала Нинка. «Такой талант в трубе пропадает!» Она надела тапочки и вышла в коридор Вслед за ней топала темнота «Подумаешь, темно!» – подумала Нинка, шарахаясь от маминой шубы «Подумаешь? Страшно! Подумаешь? Барабашка меня сейчас в трубу затянет! Вот так же гудеть буду! Мамочки!» Нинка бросилась вперед по коридору, растеряла тапочки, споткнулась о спящую Дуньку и с визгом влетела в ванную Давайте дружить сейчас же, пока я не испугалась Барабашка притих Хнычешь ты громко, а вот нот не знаешь Сейчас будем разучивать И быстро прищепками на бельевых веревках Все ноты обозначила Вместо ключа скрипичного папин носок повесила До, ре, ми, фа, соля, си Сидит Нинка в ванной в ночной рубашке И зубной щеткой дирижирует Так, веселее Здесь повыше чуть-чуть Так Барабашка в трубе гаммы разучивает Гудит в свое удовольствие Пришел папа Ухо к двери приложил и говорит Эх, как мы об этом барабашке плохо думали Настоящий музыкальный талант И свернувшись у собаки Дуньки на коврике Он заснул. Тут и мама прибежала послушать. Засыпая, пожалела, что самое интересное в шкафу просидела. Все соседи у своих труп собрались бесплатный ночной концерт послушать. Пообещали целой пачкой сахара барабашку наградить. Все думали, как бы его к себе переманить. «Вот что значит ноты выучить», — сказала Нинка. Ах. Зевнула. Напомнила барабашке, что завтра у них репетиция и, подложив под голову мочалку, заснула прямо в ванной под водопроводную колыбельную. С тех пор мама, папа и Нинка каждый вечер просили барабашку исполнить им что-нибудь убаюкивающее, а водопроводчиков на порог не пускали. Ничего они в музыке не понимают.